Глава 35. пятая. Перин. Медея смотрит на нее с обложки, глаза сверкают от гнева, волосы подобны языкам пламени. Лицо женщины, которую предал любимый мужчина. Женщины, которая готова взыскать плату за предательство. В отличие от жалкой царицы Дидоны, Медея не взойдет на погребальный костер и не бросится грудью на меч. сон покидает ее ради другой женщины, но это не делает ее слабее. Она злится, она упивается своим гневом, и гнев становится ее оружием. Террин намеренно положила книгу на стол в кухне, чтобы обложка с лицом разгневанной Медеи напоминала ей о том, что нельзя быть слабой и надо бороться за то, что принадлежит тебе по праву. Сегодня вечером она должна быть сильной, но решимость понемногу начинает ей изменять. Даже пол в кухне как будто покачнулся. Террин облокотилась на столешницу. Она выпила бокал Азинфанделя, и теперь ее слегка подташнивала. Ну, конечно. Вино он голодный желудок. Вот почему вдруг закружилась голова. Не надо было пить. Но сегодня особенно вечер. А вино всегда расслабляет. терен открыла холодильник и достала упаковку макарон с сыром. Поставила в микроволновку. Пока грелись макароны, думала о том, что ему скажет, когда он придет. Можно напомнить, почему они принадлежат друг другу. Сказать, что он будет всегда жалеть о том, что отказался от нее. Теперь она вынашивает его ребенка. терен погладила живот. Да, она пока не ощущала плод внутри себя, но, закрыв глаза, легко могла представить, как он протягивает к ее ладони свою крохотную ручку, протягивает ручку к своей маме. Терен вспомнила Мэгги Дориан. 38 лет это тоже беременна. Женщина в таком возрасте может и не выносить ребенка. Как было бы хорошо для них всех, если бы она его не выносила. Ребенок может родиться мертвым. Мэгги может умереть в природах. Такое ведь случается с другими женщинами. «Почему не может случиться с Мэгги?» Терен не испытывала к ней ненависти, но эта женщина была преградой на ее пути к счастью, единственной преградой между ней и Джеком. «Сегодня он должен сделать выбор. И она сделает все для того, чтобы он выбрал ее». Звякнул таймер микроволновки, но Терен все еще подташнивала, и она даже думать не могла о горячей еде. Оставив упаковку с макаронами, микроволновки прошла в гостиную. Потом вернулась обратно в кухню. Ожидание становилось невыносимым. Она как будто всю жизнь чего-то ждала. Ждала любви, успеха. Ждала кого-то, хоть кого-нибудь, кто оценит ее. Вместо того, чтобы дергаться и мерить шагами квартиру, я следовала бы вернуться к работе над эссе. В аду нет ярости. Насилие презираемая женщина. Работу надо сдать через неделю. Терен остановилась у письменного стола и посмотрела на распечатанное эссе со сделанными от руки пометками на полях. «О, да. Она сможет написать целую книгу о презираемых женщинах. О жестоких мужчинах, которые даже не задумываются, насколько они жестоки. И о женщинах, которые их любят и которых они предают. О женщинах, которые отказываются быть слабыми и наносят ответный удар. О таких, как она». В комнате вдруг стало душно. Терен прошла через гостиную и открыла дверь на балкон. Вышла. В лицо ударил ветер с каплями дождя. Посмотрела вниз. Такой час и в такую погоду на улице было пусто. Ни машин, ни тем более прохожих. Дождь в перемешку со снегом лил стеной. Но она все равно подошла к перилам. Стояла и ждала. В последнее время Терен всегда была дурна в натопленных помещениях. И теперь, стоя на холоде, она наконец смогла дышать легко и свободно. Терен посмотрела вниз на тротуар. и вдруг стало любопытно, как это будет, если она перелезет через перил и прыгнет вниз. Полетит сквозь темноту. Ветер будет бить ей в лицо и развивать ее волосы. Несколько секунд страха, а потом конец всему. Но если она так умрет, она уподобится Дидоне, которая смирилась и согласилась стать жертвой. Нет, если суждено умереть, ее смерть не будет поражением. Она станет ее оружием, станет тисками, которые пусть медленно, но неумолимо раздавят Джека Дориана. Она умрет победительницей, и, умирая, будет знать, что ее смерть навсегда разрушит его жизнь. О, да! Только так.